Глава 12. Уже внутри девушка поняла, что это не случайное стечение обстоятельств. Стены своеобразного дома были покрыты корой изнутри, а ещё тут располагалась растущая прямо из пола и стен мебель, и кое-где виднелись узкие окна, прикрытые вместо стекла тонкими занавесками. А как же зимой? Лена выглянула в ближайшее окно, чтобы убедиться, Узкий проём, весь облит корой, и закрыть его нечем. В холодное время года дерево само затягивает окна, оставляя только узкие щели для поступления воздуха, объяснил Лирам. Вообще наши дома меняются в зависимости от наших потребностей. Тут Альфинианни ласково погладил ближайшую стену, и по ней пробежала ощутимая волна от такой ласки. Лена немного испуганно покосилась на заскрипевший пол, но всё тут же пришло в норму. «Мы с бабулей сейчас займёмся документами», – сказал Лерам с сожалением. «А тебе одной в лес нельзя. Можешь посидеть одна? Я принесу тебе завтрак и сумки». «Да, конечно», – заверила его Лена. Она и не собиралась одна гулять в незнакомом месте, хотя всё, что она успела рассмотреть по дороге, возбуждало её любопытство. Лерам проводил жену в небольшую комнату с кроватью, тумбой и стулом. Бельё на постели выглядело как-то странно, и Альфинианин это сразу заметил. Смотри, дом уже сделал кровать шире для тебя. Лена погладила стену и сказала: "Спасибо". В ответ из пола пробился росток и быстро сплёлся в изящное округлое креслице. "Ты понравилась моему дому, цветок моего сердца". Альфинианн сладко поцеловал жену в губы, обещая жаркую ночь под родным кровом, и ушёл. Лена с удовольствием села в кресло, погладила удобные подлокотники и вздохнула. Сейчас весь день с бумагами просидят, даже поесть забудут. А я бы хотела узнать, какой ли Рам был в детстве, и вообще, почему он такой холодный и чопорный, а потом словно взрывается эмоциями. В ответ на её вопрос на стене вдруг расчистилось пространство, и на нём стали проступать картинки, коричнево-золотистые, как старинные фотографии цвета сепия, но чёткие и понятные. Вот поральфиниан держит за руки и улыбаясь входят в новый дом. Вот они трепет, накладывают руки на живот, показывая, что ждут ребёнка. А потом Лена зажмурила глаза. Судя по всему, роды были тяжёлые, и ребёнок появился на свет маленьким и некрасивым. Мать рыдала над ним, отец мрачнел, поджимая губы, и только бабушка, девушка сразу узнала статную эльфийку, принимала неловкого и странного ребёнка с любовью. Потом пошли другие кадры. Это самая комната и мальчик, одиноко сидящий на полу. Он гладил стены своего дома, что-то плёл, писал, но всегда один, всегда с серьёзным выражением лица. В душе Лены поднялась волна жалости к этому бесконечному одиночеству, а потом родители ушли. Дерево показало их спины и профиль совсем юного Лерама, глядящего им вслед. Лена смахнула слезу и тут же услышала шаги. Этолирам принёс для неё поднос, на котором стояла ваза с фруктами, мисочка орехов и кувшин с водой. "Прости, это всё, что удалось раздобыть", сказал он. "Меня долго не было, и запасы истощились". "Ерунда, мне хватит", заверила его девушка. "Сейчас принесу твои сумки. Уверен, Талан сунул тебе вязанку вяленого мяса, а илай пару шоколадок". "Тогда мне тем более не о чём переживать", улыбнулась Лена. Стоило Альфинянину выйти, и картинки на стене замелькали вновь. Правда, дерево могло показывать только то, что происходило в нём или совсем рядом под кроной, но и этого хватало, чтобы понять, жизнь ли Рама была безрадостной. Его особый талант усиливался, и это порождало зависть. Были девушки, но дом не пускал их внутрь. Елена видела почему. Их интересовали бумаги Лирама, его особый талант, а не он сам. И вскоре девушки перестали появляться возле дома. Картинка снова мигнула и пропала, когда Альфинянин внёс пару сумок Лены. Спасибо, она чмокнула мужа в щёку, радостно порхнула к кофру с рисовальными принадлежностями. Я постараюсь себя занять, например, нарисую твой чудесный дом. Так не хочется уходить, вздохнул Лерам, поглаживая взглядом фигуру жены. Но бабуля уже приготовила для меня стопку бумаг размером с тобой ред. Мне тебя жаль. Лена обвела супруга за талию, прижалась щекой к груди, вслушиваясь в биение его сердца. "На чем быстрее это всё сделаешь, тем быстрее мы останемся вдвоём. Ты обещал мне показать свой лес. Ты умеешь вдохновлять цветок моего сердца". Бландин чмокнул Лену в нос и вышел, а девушка снова уставилась на стену с картинками. Дом не подвёл. Снова показал одинокого Лерама, а потом дух дерева наверняка не знал, что произошло. Но однажды ледяной блондин явился к порогу, весь ободранный, словно его кошки драли. Клочья одежды и клочья кожи свисали вперемешку. Лена закрыла рот руками, чтобы не закричать. Ле ram упал у порога, щедро напоив своей кровью старое дерево, и тогда из стен полезли веточки. Они не очень ловко перенесли его в ванную. В дереве была и она. Сорвали остатки одежды, уложили в гладкое деревянное корыто. Елена не поняла как, но уловила Дом наполнил ванну не водой, а собственным соком, практически кровью. Лерам долгое время лежал в этой странной ванне, а когда встал, он был по-прежнему цел. А у дверей топтались альфиниане с какими-то значками на пряжках. Его арестовали, прошептала девушка, когда увидела, что её обожаемому блондину соют поднос бумаги, недоверчиво тыкают в него пальцами и наконец объявляют что-то такое, от чего черты лица Лерама становятся чёткими и ледяными. Правда, всё представление испортила бабуля. Она объявилась на пороге, заморозив всех присутствующих взглядом, обняла внука, поцеловала в лоб и забрала половину бумаг. Лирама словно немного отпустила. Он забрал в плетёный короб кое-какие вещи, простился с домом и ушёл. Лена не удержалась и всхлипнула. Дом словно на быстрой перемотке показал ей бесконечную смену сезонов. голые ветки, первый лист, цветение, плоды, листопад и снова голые ветви. И так много-много раз. Девушка даже сбилась со счёта. А теперь он вернулся, и ты не хочешь его отпускать? шёпотом спросила она. В ответ дом показал ей лирама, другого, повзрослевшего, обнимающего её под кроной дерева, а ещё на его губах изредка появлялась улыбка, когда он смотрел на Лену. Да, ему сейчас хорошо. покивала головой девушка. «И мне хорошо с ним. Только мы не сможем остаться. Лерам считает, что обвинения с него не снимут. Ему и прилететь позволили только из-за нашей свадьбы». Тогда на картинке появилась сама Лена с округлившимся животом. В ответ девушка вздохнула. «Да, Лерам говорил, что его снова пустят на Альфинею на сутки, если родится ребёнок, но мне пока нельзя беременеть». По картинке прошла рябь, и Лена снова как-то поняла, что дом требует подробностей. «Лера – мне единственный мой муж», – призналась она. «Сейчас их у меня ещё двое, а в перспективе ещё шесть или семь. Так получилось. Это не моя вина и не их, а не кровные братья». В общем, как-то незаметно для себя девушка рассказала дереву всю свою историю, съела фрукты, выпила половину воды и очень устала от сильнейшего эмоционального выплеска. «Так что вот, беременеть и рожать мне нельзя, пока я не приму всех мужей. А мне и принимать их очень сложно». скливо добавила Анна Мне её этих хватает А ещё Меги уверяет что после адаптера мой организм стал таким каким он должен был стать И это тоже нагрузка для нервов и гормональный стресс Лена чуть не заплакала от облегчения Всё же ей давно хотелось выговориться но не находилось достаточно нейтрального собеседника Все наробили убедить её в чём-то своём Между тем картинка снова начала появляться но теперь так словно её торопливо рисовали карандашом Девушка всматривалась, всматривалась и наконец стряхнула головой. Прости, дом не понимаю. Может, Телерам объяснишь? Он тебя лучше знает. Картинка снова пошла рябью, и вдруг в комнату быстрым шагом вошёл Лерам. Лена, что случилось? Меня дом позвал к тебе. Прости, девушка улыбнулась и показала на стену. Твой дом что-то хочет мне сказать, а я не понимаю, что. Дом, Альфинианен повернулся к своему образному экрану. И замер, когда на светлом пространстве вдруг проступила ладонь, похожая на листик, и приблизилась, выступая из стены, словно собираясь дать пять. Так это правда? Ты можешь говорить? Мужчина, как заворожённый, приблизился к ладони листику и накрыл её своей. Постоял, потом мучительно схватился за весок. Понял, понял. Да, я согласен. Из стены под экраном тотчас вылетела почка. В самое короткое время она обзавелась листочками, потом цветком, а через полчаса, когда в комнату заглянула недовольная бабуля, на веточке уже покачивался странный двойной плод. «О!» Леди Вербена сначала увидела плод, потом оценила композицию из сидящего в кресле внука, держащего жену на коленях. «Милость леса? Вам дарована милость леса? Да это же просто невероятно!» Я сейчас же доложу совету. Лир, а что такое милость леса? тихонько спросила Лена, когда бабушка и её супруга выбежала из комнаты, позабыв, что шла ругать внука за лень. Вот этот самый плод, Лир задумчиво кивнул на двойной шепастый овал тёмно-зелёного цвета, постепенно наливающийся соком прямо у них на глазах. Его дарит лес, когда считает, что Альфинианен достоин продолжения в детях, вопреки всему. И этот плод так ценен, что о нём нужно знать совету, Лена смотрела на колючку настороженно. Да, потому что это выбор леса. А почему ты говорил, что согласен? Потому что лес спросил меня, хочу ли я ребёнка от тебя и готов ли подождать. Лена, не задавая вопросов, потёрлась щекой о плечо мужа, и он ответил: "Я сказал, что согласен ждать, и лес сказал мне, что этот плод нужно будет разделить и съесть, когда мы захотим общего малыша". А пока он тоже подождёт, ты ему понравилась. — Спасибо, — шепнула девушка, поглаживая стену.